«От инноватора к правозащитнику» Айлен Ланг «Учитель сказал, что я не могу быть лидером, потому что я девочка», вспоминает Айлин Ланг «Я стала феминисткой в 11 лет, когда услышала это» Ланг посвятила себя борьбе за гендерное равенство, которое считает делом всей своей жизни и в итоге пришла в «Кэталист» — некоммерческую организацию, занимающуюся карьерным продвижением женщин. Ее собственный путь отображал эволюцию профессиональных возможностей женщин, начиная с эры, принятой за норму дискриминации, и заканчивая временами, когда гендерная принадлежность стала гораздо менее определяющим фактором, но все еще продолжала препятствовать развитию женщин. Ланг поступила в Редклифский колледж осенью 1961 года на один из последних курсов, где действовала система обособленного обучения, отличающая Редклиф от Гарвардского колледжа, куда принимали только мужчин. На момент поступления Ланг выпускникам Редклифа все еще присваивалась отдельная степень, несмотря на то, что все студенты обучались по одной и той же программе. К 1965 году, когда Ланк получила высшее образование, эта практика была отменена. Но женщины по-прежнему не имели равных с мужчинами прав. Соотношение мужчин и женщин было четыре к одному. Мы были людьми второго сорта. Мы не могли ходить в библиотеку Ламонт, которая была доступна только студентам Гарварда. Даже на встрече в честь пятидесятилетия выпуска мы все еще возмущались по данному поводу ведь это было очень важным элементом обучения рассказала ланг женщинам разрешили посещать ламонт в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году прием на общих основаниях начался в тысяча девятьсот семьдесят пятом году к тысяча девятьсот семьдесят седьмому поступление без учета пола нивелировал стандарт четыре к одному Ланк выросла в Чикаго и в качестве одной из лучших выпускниц школы выступала на прощальном вечере. Название торжественной речи «Замечайте возможности» отражало ее желание проложить собственный путь, реализовать тот самый подход, который позднее определил ее решение пойти в появившуюся сферу компьютерных технологий. Но прежде чем сделать карьеру в зарождающейся и быстро развивающейся отрасли, Ланг пришлось пережить социальные потрясения, расширившие возможности женщин. В то время, когда она искала работу после окончания университета, сфера технологий выглядела очень привлекательной не только потому, что близость таких учебных заведений, как Гарвард и Массачусетский технологический институт, означала появление новых компаний. Молодое направление казалось доступным для женщин. «Мы с подругой из Рэдклиффа шутили, что нам стоит обратить внимание на технологические компании, потому что эта сфера настолько отчаянно нуждается в талантах, что они готовы взять на работу даже женщину», — вспоминала она. «Действительно, двери были открыты». Ланг устроилась в компанию, занимающуюся консалтингом в сфере информационных технологий, а ее подруга пошла работать в IBM. Новая компания-работодатель Ланг состояла в основном из инженеров Массачусетского технологического института, которые создали огромный центр обработки данных. Она была нанята для написания предложений и документации, что оказалось удачей не только потому, что это открыло Ланг возможность технической карьеры, «Глава администрации президента проходила программу делового администрирования Гарвард Редклифф и стала для меня наставником», — рассказала наша героиня. Руководитель предложила Ланка рассмотреть возможность получения степени МВА в Гарварде, о чем та периодически задумывалась, работая несколько лет в IT-индустрии и занимаясь исследованиями в области компьютерных технологий. В 1970 году, когда фондовый рынок рухнул, ее растущая компания оказалась в тупике, и Ланг решила – пора. В 1971 году она поступила в Гарвардскую школу бизнеса – HBS, став одной из менее 40 женщин на потоке, где обучалось 800 студентов. Хотя женщины в HBS по-прежнему были в меньшинстве, гендерные нормы в обществе менялись довольно быстро. 1960-е были годами пробуждения, рассказывала Ланг, а в 1970-е произошли кардинальные изменения. В тот год, когда я получила степень MBA, всего за пару месяцев в Верховном суде было проведено два разбирательства. Одним из них было дело Роу против Уэйда, а другим — коллективный иск против AT&T, в котором компанию обвиняли в дискриминации женщин. AT&T выплатила 38 миллионов долларов США компенсации и премий, чтобы урегулировать дело в комиссии по равным возможностям трудоустройства, по которому компанию уличили в гендерной и расовой дискриминации. «Женщины устремились в мир бизнеса, уверены, что добьются успеха», — вспоминала Ланг. Действительно, многие СМИ того времени заявляли, что достижения женщинами паритета с мужчинами — Лишь вопрос времени. Учитывая все это, Ланг использовала свой опыт работы в области программного обеспечения, недавно полученную степень и природную склонность к приключениям, чтобы начать карьеру. «У меня предпринимательские гены. Мои бабушки и дедушки с обеих сторон построили успешные семейные бизнесы. Я спокойно относилась к тому, что придется в определенной степени рисковать», — отметила она. К началу 1980-х годов венчурное финансирование потоком лилось в технологическую отрасль. Захватывающие нововведения и разработки в области вычислительной техники, казалось, происходили каждый день. «Мой сосед купил потрясающий новый компьютер от Symbolics», упомянула Айлен, которая вскоре получила работу в этой компании. Им нужен был человек, занимающийся коммуникациями и документацией что как раз соответствовало моим компетенциям. Я оказалась в нужном месте в нужное время. Ланг была одной из немногих женщин в компании и единственной матерью на руководящей должности. У меня было двое маленьких детей и третье на подходе, поэтому компания предоставила мне компьютер, что позволило работать дома в гибком режиме. Я стала примером для подражания как для женщин, так и для мужчин и очень серьезно относилась к возложенной на меня ответственности. Спустя годы бывшие коллеги говорили мне, что благодаря моему примеру им стало легче справляться с работой и воспитанием детей. «Вкладывайтесь в будущее», — советовала я. «Именно с этого и начинаются перемены». В качестве вице-президента по программному обеспечению Ланг помогла вывести Симболикс на биржу и завершила свою деятельность в должности вице-президента по маркетингу. В начале 1990-х годов она стала вице-президентом по разработке международных продуктов в компании «Лотус», руководила командой с офисами в Дублине, Токио, Сингапуре и Кембридже, штат Массачусетс. В партнерстве с IBM и Китайской академией наук она открыла в Пекине глобальную лабораторию контроля качества, что позволило компании быстрее выводить продукты на мировой рынок. Само собой разумеется, мы имели дело с технологиями. Но ключевым моментом было развитие коммуникаций, официальных протоколов и доверия, помогавшего людям работать сообща. Все дни мы не называли это разнообразием и инклюзивностью, однако это оно и было. Культурные преобразования в Lotus были глубокими. Ланг повысили до старшего вице-президента бизнес-группы настольных ПК, отвечающей за 50 процентов мирового бизнеса Lotus, когда компания купила IBM. Айлен наняли в Digital Equipment Corporation, где она запустила «Альта Виста» – поисковую систему, которая в короткие сроки обрела большую популярность и превзошла возможности конкурентов. Корпорация Digital Equipment предприняла шаги по первичному размещению акций «Альта Виста» но позже отозвала заявку, вследствие чего Ланг уволилась, став советником, директором и генеральным директором других четырех интернет-компаний. И хотя Ланг сделала блестящую карьеру именно в качестве технического руководителя, когда в двухтысячном году лопнул пузырь доткомов, ее предпринимательские гены потребовали перемен. Я возглавила три доткома за пять лет. Я была готова к чему-то новому. Работала в нескольких корпоративных советах директоров, консультировала компании на ранних стадиях, инвестировала в технологические стартапы, возглавляемые женщинами, и сотрудничала с некоторыми венчурными капиталистами в Бостоне. Но мне хотелось идти дальше. Я хотела перемен. Айлен состояла в советах директоров нескольких некоммерческих организаций, и ее привлекала перспектива ухода из частного сектора. Однако ни одна из компаний не зажгла в ней той страсти, которая, как она знала, необходима для руководства командой с конкретной миссией, пока не стало известно о том, что «Кэталист» ищет нового президента. «Кэталист» — частично аналитический центр, частично консалтинговая фирма. Консультировала бизнес по вопросам развития карьеры женщин с 1962 года — когда ее основательница Фелис Шварц выдвинула идею о том, что и матерям есть место в корпоративной Америке. К тому времени, когда Ланг позвонили и предложили работу, сфера деятельности «Кэталист» стала значительно обширней и включала в себя устранение препятствий для продвижения женщин на руководящие посты и в советы директоров, а также борьбу с распространенными гендерными предубеждениями, такими как якобы недостаточная амбициозность женщин. Ланг очень вдохновила предложенная перспектива. «Я осознала, что это краеугольный камень моей карьеры, что призвание станет работой. Я была так увлечена продвижением женщин и вопросами равенства. Это была работа именно для меня». Преодолев барьеры в качестве женщины-лидера, Ланг поняла, что пришло время посвятить себя их полному разрушению. Возможно, для Ланг работа в «Кэталист» и стала кульминацией карьеры. Однако, когда она возглавила компанию в 2003 году, ее путь был далек от завершения. Недостатка в сложнейших задачах у руководителей не было. Нью-Йорк все еще восстанавливался после терактов 11 сентября, и организации, которая появилась на рынке 40 лет назад, потребовалось ускорить внедрение технологий, а также скорректировать свои действия с учетом растущих требований к рабочим местам. Сам смысл гендерного равенства – менялся по мере более глубокого понимания того, как расовая и этническая принадлежность, сексуальная ориентация и другие аспекты идентичности формируют опыт женщин. Мои сегодняшние представления отточены опытом работы в Кэталист. Их огранило осмысление механизмов стереотипов и неявных предубеждений, структурных и системных барьеров. Меня изумляет, что триллионы долларов уходят на внушение женщинам чувства собственной неполноценности, чтобы они могли потратить еще триллионы, пытаясь себя исправить. Что нам действительно нужно сделать, так это исправить политику, практику и культуру на рабочем месте. Основываясь на собственном опыте, я убедилась в важности покровителей и наставников. Наставники советуют, а покровители идут на риски. Все возможности, которые открывались передо мной от Symbolics, Lotus, Alta виста до Catalyst, появлялись благодаря покровителям, женщинам и мужчинам, которые знали меня и поставили на кон свою репутацию ради меня. Под руководством Ланг компания Catalyst активизировала работу с проблемами цветных женщин и ЛГБТК, стала проводить больше исследований за пределами США, а также запустила инициативу по привлечению мужчин к продвижению гендерного равенства. Ланг возглавляла «Кэталист» в непростые времена, в частности во время финансового кризиса 2008 года. Через две недели после начала нового финансового года, когда был утвержден план роста, «Лемон Бразерс рухнул», — поделилась она, — Многие сотрудники и члены совета директоров хотели, чтобы мы затаились и сократили расходы. Вместо этого Ланг и ее команда попросили их не поддаваться порыву. Слова председателя были такими. «У вас есть деньги в банке на черный день, а за окнами как раз жуткая буря. Наши компании урезают расходы, и нам необходимо положиться на Кэталист. Поэтому мы не стали отступать». Мы не заморозили зарплаты. Продолжались повышения и продвижения по службе. Мы не нанимали сотрудников, но инвестировали в имеющийся персонал. Это было нелогично, но сплотило команду и заставило нас сосредоточиться на наших ценностях и будущем. Это была мудрая стратегия. Кэталист вышла из кризиса более сильной, чем была до него. И два года спустя, накануне пятидесятилетия организации, совет директоров одобрил и профинансировал первую крупную благотворительную кампанию Catalyst, собравшую миллионы долларов для расширения глобального влияния и вклада в обсуждение равенства на рабочих местах. В две тысячи четырнадцатом году Ланг оставила пост президента и генерального директора Catalyst, но по сей день за ней закреплен статус почетного директора. Она также является советником компании «Трюстер», занимающейся поиском организаций, готовых принять в состав директоров женщин, а также инвестором и советником женского фонда венчурного капитала, который инвестирует в гендерно-разнообразные команды управленцев. Ланг особенно радует то, как продолжает трансформироваться отношение общества к гендерному дисбалансу. Ставя под сомнение природу пола, Мы также ставим под вопрос основу гендерных стереотипов. Сегодня мы понимаем, что пол и раса – социальные конструкции, и это помогает нам по-другому оценивать проблемы и возможности. Однако, даже когда Ланг размышляет о масштабе изменений, произошедших на ее глазах, она признает, что борьба с фундаментальным неравенством еще продолжается. По ее мнению, прогресс невозможен без нашего общего участия. Сегодня оптимистам быть труднее в свете негативной реакции на достижения в области гендерной и расовой справедливости. Тем не менее, Ланг уверена, равенство – это миссия, которую можно осуществить сообща. Лидеры говорят, ставят цели, действуют и берут на себя ответственность. Быть руководителем значит быть проводником перемен в трудные времена. Впереди нас ждет еще много работы.